Глава 8. Чебурашка тоже выходит наслед крокодила гена. Что же в это время делал Чебурашка? Он немного пришёл в себя после этой милицейской истории и всё время ждал весточки от крокодила. Он знал, что гена опытный крокодил и просто так не пропадёт. В этот день Чебурашка, как всегда, сидел у себя в комнате и отвечал на телефонные звонки. Не забудьте, он был уже очень знаменит. И многие организации, и детские сады, и школы, заводы и целые республики звали его на свои праздники. Чебурашка в очередной раз говорил по телефону. Алло, я вас слушаю. Здравствуйте, говорил ему строгий женский голос. Мы хотим выпускать конфеты Чебурашка. Приезжайте к нам выступать. У нас для вас даже речь написана. Речь написана, удивился Чебурашка. Кем написана? Нам написана. ответила строго тётя. Наш директор сам её сочинил. Вот пусть он сам её и читает, обиделся Чебурашка. А мне пришлите образцы конфет. Тут ему снова позвонили. Это был междугородний звонок из Петербурга из общества дружбы ради поездок. Его приглашали возглавить делегацию начальников милиции, которая ехала в Англию в сентябре. Пусть едут без меня, ответил Чебурашка. Боюсь, я буду у них лишний. К тому же, в сентябре у меня выставка цветов в Гзыл-орде. Конечно, неплохо было бы съездить в Англию в сентябре, но Чебурашка знал, что он находится в розыске и боялся, что милиционеры во время поездки его разыщут. Потом был ещё один звонок, уже международный. Чебурашку приглашали на острова Зелёного мыса на открытие фабрики лыжных ботинок. Ни за что не поеду, отказался Чебурашка. У вас там режим нехороший, реакционный. У вас чернокожих обижают. Вот поменяйте режим, тогда и приглашайте. В это время раздался звонок в дверь. Принесли газету Московский волобоец, и Чебурашка стал её листать. Его внимание привлекли две заметки. Первая называлась Новая цветная площадь в Москве, а вторая Угонщик мотоциклов скрылся в лесах Конаково. В первой заметке Рассказывалось, что машина черниловоз вылила на Краснобогатырскую площадь синие чернила. И чтобы вымыть площадь, нужны триллионы рублей. И если преступник, из-за которого площадь стала синей, будет пойман, ему придётся заплатить эти деньги или мыть несчастную площадь лет 10 ежедневно с утра и до вечера. Во второй заметке сообщалось, что неизвестный гражданин зеленоватого цвета угнал у владельца Васи чемпиона мотоцикл. и скрылся в непроходимых лесах Канакова. Причём мотоцикл сам чудом явился и сдался в гари. Тут из газеты Московский голоболез выпало письмо. Чебурашка, как увидел на конверте штамп Канакова, так сразу и понял, что это письмо от крокодила Гены. Он стал читать: "Я жив по хор в сарае. Вокруг при и при. Я бо, что э при проч не прав лю из ми поэт сооб тесву ад непол только намек что это дер конак ког устро полу я при тебсю то есть выз проща кроге из этого письма чебурашка понял только первую строку что крокодил гена жив и поёт хором в сарае что вокруг прищепки и прививки. Его очень удивили какие-то совсем странные слова. Поэт-сообщник, он никак не мог понять, почему сообщник, а не соавтор. Слово канак, он понял как малограмотное коньяк и страшно удивился. Он знал, что Гена ничего спиртного в рот не берёт. Зато последнюю фразу он прекрасно понял. Когда крокодил Гена устроится получше, он пришлёт Чебурашке вызов. Долго, долго ломал Чебурашка голову над тем, зачем ему нужен вызов в сарай, где крогадил Гена поёт хором и вокруг прищепки и прививки. Наконец он додумался. Ему в голову пришла одна очень простая мысль, и она его успокоила. Он решил, что после мотоциклетной гонки у Гены слегка поехала крыша, и что Гена находится в лесном нервном санатории. А там есть всё, и поэт-сообщники и прищепки, и прививки вокруг, и очень часто там поют хором в сарае. Теперь Чебурашка знал, что надо делать. Надо собирать вещи и ехать на розовый крокодила Гену в деревню Конаково по Ленинградскому шоссе.